Глава восемнадцатая «Саския, ты слышишь меня?» Этот голос доносится издалека. Мой разум работает так медленно, так тяжело. На моей щеке лежит теплая ладонь. Я поворачиваю голову и прижимаюсь к этой ладони. «Саския!» Я разлепляю глаза и вижу над собой лицо Брэма, его сдвинутые брови. «Я не умерла», — говорю я. Он натянуто смеется. Нет, не умерла. Но Лэтом... Он был здесь. Он собирался убить меня. Брэм качает головой. Это была всего лишь иллюзия. Я с трудом сажусь. Нет, на сей раз все было не так. Меня не затянуло в видение. Я знала, где нахожусь. Лэтом был здесь, это точно. Мой голос дрожит. «Это только показалось тебе реальным», — возражает Брем. «Подумай сама. Если он был здесь, то куда же он подевался?» Не мог же он просто взять и исчезнуть. Но он знал. Я перехожу на шепот. Знал, что мы побывали у Эвелины. Нет, это ты знала, что мы встречались с Эвелиной, и твой разум использовал это знание, чтобы вызвать воображение твой самый худший страх. Ты в безопасности, Саске, Честное слово. Но его слова не убеждают меня. Я прижимаю пальцы к горлу и вижу на них чуть заметное кровавое пятно. Меня пробирает дрожь. это просто царапина от одной из костей говорит брэм я все еще чувствую как нож Летома рассекает мою кожу каковы шансы того что кость оцарапала меня именно здесь в моем сознании звучат слова наставницы кира тот кто разработал это испытание определенно не собирался миндальничать а хотел ударить на отмаш что если испытание для наших костяных игр разрабатывает Летом? нет не может быть Разве что кто-то в замке Слоновой Кости предоставил ему доступ ко мне. У меня в горле образуется ком. Как же неприятно, когда не знаешь, кому можно доверять. Брэм вглядывается в мое лицо, и его взгляд теплеет. Ты в безопасности, честное слово. Он ошибается. Но спорить бессмысленно, а потому я подавляю тревогу и оглядываюсь по сторонам. Мы находимся в другой комнате, и здесь теплее. Я снова могу ощущать свои пальцы. Я вытягиваю их, затем сжимаю руки в кулаки. Как я попала сюда? Мы никак не могли вырвать тебя из пленоведения, и я вынес тебя оттуда. Мне казалось, что будет лучше убраться подальше от этих костей. Я чувствую, как мои щеки заливает жаркий румянец, и я опускаю глаза. Значит, испытание закончилось? Брэм трёт затылок. Боюсь, что нет, но мы надеемся, что это последний его этап. Он показывает на окно, расположенное высоко над нашими головами, и на пятно солнечного света на полу. Должно быть выход уже близко. Брэм протягивает мне руку и помогает встать. Эта комната имеет форму пятиугольника, и стены здесь сложены из камня. В центре комнаты стоит стол, вокруг которого сгрудились все остальные, разглядывая лежащие на нем. Когда мы с Брэмом подходим к ним, Тес соберет меня за руку и переплетает свои пальцы с моими. «Это было нелегко», — говорит она. «Как ты?» «Бывало и получше», — я окидываю взглядом стол. «Но, наверное, так можно сказать о нас всех». «Тот человек в твоей галлюцинации был одним из наставников в замке Слоновой Кости?» — спрашивает Тейлон. «Я сглатываю». «Да, был, но теперь он уже не наставник». «А он и правда хочет тебя убить?» Я где-то слышала, что если произнести те или иные слова вслух, они обретают еще большую силу. Да, я обхватываю себя руками, словно это может меня защитить. «Почему?» — спрашивает Джейси. «Это неважно. Давайте просто сообразим, как нам выбраться отсюда». Лицо Джейси напрягается. Саски, «Пожалуйста, не надо», — сдавленно говорю я. «Давайте просто закончим это дело». Мои товарищи по команде молча смотрят на меня. На миг нападает страх. А вдруг они заставят меня сказать больше, чем я хочу? Если они начнут давить, я могу сломаться. Моя душа сейчас так же чувствительна, как свежий ожог. Наконец, Брэм трёт глаза основаниями ладоней и прерывает молчание. «Я согласен, Саски. Давайте завершим все это и вернемся домой». Его слова резанули меня. «Домой». Он, конечно же, говорил о замке слоновой кости, но меня пронзает тоска по Мидвуду. Я хочу домой. Хочу снова увидеть матушку. Хочу до боли. Но мне нужно сосредоточиться. Мы смотрим на предметы, разложенные на столе. Ничего необычного. Бедренная кость ворона, инструменты костореза, горсть более мелких костей. И здесь не жарко и не холодно, что уже хорошо. Никлас берет бедренную кость. Она определенно была обработана именно для меня. Он кивком показывает на Тейлана. Думаю, я должен изготовить флейту для тебя. Стало быть, там за окном есть ворон, и я должен заставить его что-то сделать для нас, говорит Тейлан. Как ты думаешь, этот ворон ранен? спрашивает Тесса. Почему он должен быть ранен? Тесса сгребает мелкие косточки в ладонь. Эти кости обработаны для использования в целях врачевания. Я пытаюсь понять, для чего они будут нужны. «Думаю, это возможно», — говорит Тейлон. «Нам нужно начать с того, что мы знаем наверняка», — советует Брэм. «Никлас, сколько времени тебе понадобится, чтобы вырезать костяную флейту?» «Она будет невелика, так что я, вероятно, управлюсь за несколько часов». Джейси тяжело вздыхает. «Часов? Я надеялась, что ты справишься быстрее». Я прикусываю губу, ходя взад и вперед. «Тебе не нужно изготавливать что-то изысканное. Будет достаточно, чтобы на твоей флейте можно было играть». «Ты когда-нибудь имела дело с Косторезом?» «Флейту не сделаешь простым щелчком пальцев. На это нужно время». Никлас садится за стол и начинает работать, ловко орудуя резцом и штихелями. А мы остальные исследуем комнату, надеясь обнаружить еще какую-то подсказку, которая помогла бы нам сообразить, как выбраться наружу. но судя по всему нам не остается ничего иного как ждать когда будет готова флейта в конце концов джейси сворачивается клубком в углу и засыпает мне бы хотелось последовать ее примеру но вряд ли я смогла бы сейчас уснуть даже если бы от этого зависела моя жизнь у меня все еще голова идет кругом а душу грызет страх Летом казался мне таким реальным куда более реальным чем все остальные иллюзии возможно с моими товарищами по команде все было так же Их собственные страхи казались им более похожими на явь, чем страхи других, но мне все равно не по себе. Наконец, Никлас поднимает свое творение и сдувает с него костяную пыль. Готово! У него получилась очень красивая плейта. Я впечатлена, что он сумел создать такую прекрасную вещицу, и нисколько не досадую из-за того, что он не смог изготовить ее быстрее. Никлас отдает инструмент Тейлону. Момент истины! Говорит тот. И, приложив флейту к губам, начинает играть грустную мелодию. Несколько мгновений, и за окном мелькает что-то темное. Хлопают черные крылья. В стекло стучит клюв. Джейси складывает ладони. «Хвала костям, эта штука работает!» «Что ты видишь?» спрашивает Тесса. Но Тейлон не обращает на нее внимания и продолжает играть. Птица улетает, но мелодия не умолкает. Она созвучна поверьям о воронах. В ней звучат печаль, страх перед дурными предзнаменованиями, и в то же время она полна красоты. Мелодия затихает, и Тейлон опускает флейту. «Снаружи есть рычаг, открывающий проход», — объясняет он. Но ворон оказался недостаточно силен, чтобы опустить его. «Тогда как же нам выбраться отсюда?» — вопрошает Джейси. Тейлон водит ладонями по стене. «Наверняка есть способ опустить рычаг, не выходя из комнаты. Если мне удастся найти некрепко держащийся камень...» Один из камней шатается, и у Тейлона загораются глаза. Он дергает, и камень остается в его руке. «Дело сделано!» Он прикладывает руку к животу и отвешивает низкий поклон, будто стоя на сцене. Мы аплодируем, и его лицо расплывается в широкой улыбке. Тесса заглядывает в отверстие. «Ну и где же твой рычаг?» «Он должен быть внизу», — отвечает Тейлон. Тесса просовывает в отверстие руку. «Я ничего не нахожу». У меня падает настроение. Мне следовало знать, что это не будет просто. «Всякий раз, когда нам кажется, что мы нашли решение, мы обнаруживаем, что это не так». Тейлон опять подносит флейту к губам. «Я посмотрю, что можно сделать». Наиграв коротенький мотивчик, он опускает инструмент. «По-моему, у тебя недостаточно длинная рука. Рычаг находится прямо под ней. Но думаю, тебе его не достать». «У кого из нас самые длинные руки?» спрашивает Тесса. «У Брэма», — хором отвечаем мы с Джейси. Но когда Брэм пытается дотянуться до рычага, его тоже постигает неудача. «Должно быть, дело не в длине», — предполагает Никлас. «Может, нужна не самая длинная рука, а самая гибкая?» «Давайте попробую я». Говорю я и просовываю руку наружу. Ощупывая холодные камни, тянусь как можно дальше, чувствуя боль в плече. И мои пальцы касаются металла. «Да, Саски, ты почти дотянулась», сообщает Тейлон, отняв флейту от губ. Но как я не тянусь, мне не удается высунуть руку настолько далеко, чтобы толкнуть рычаг вниз. Еще немного, и я бы дотянулась», — говорю я. «Будь моя рука немного более пластичной...» И тут я понимаю, что надо делать. И втягиваю руку обратно. «Брэм, думаю, ты должен сломать мою плечевую кость». Он отшатывается. «Что? Ни за что. Я бы никогда...» «У нас нет выбора. Я почти достаю до рычага. Если ты сломаешь мне кость, когда моя рука будет высунута, моя кисть упадет на рычаг и сдвинет его вниз». На его лице написан «Ужас». «У нас есть выбор. Я не стану использовать магию костей, чтобы калечить тебя». Я дотрагиваюсь до его локтя. «Выслушай меня. Я использовала свой магический дар для гадания на костях. Джейси использовала свой дважды, чтобы приготовить зелье. Никлас изготовил флейту. Тейлан управлял вороном. Но ты еще не применял свои навыки и свой дар». Он отдергивает руку. «Это нелепо. Тесса тоже не применяла свой». Я перевожу взгляд на мелкие косточки, лежащие на столе, те, которые, по словам Тессы, используются для врачевания. По лицу Тессы я вижу, что она поняла. «Саске, нет, я могу срастить сломанную кость, но ничего не могу поделать с болью, которую вызывает перелом. Она была бы невыносимой». «Я знаю, я могу ее выдержать». «Пожалуйста, не проси меня это сделать», — говорит Брэм. Я смотрю на него с невеселой улыбкой. «Я тебя уже попросила». Он ерошит руками свои волосы, ходя взад и вперед. «Не могут же они хотеть, чтобы мы пошли на такое?» Я горько смеюсь. «После того, что нам пришлось пережить в предыдущей комнате, меня удивляет, что ты говоришь это всерьез. Он останавливается, его губы приоткрываются, но он молчит. «Это жестокое испытание», — говорю я. «Думаю, в их намерении обходило именно это». Они хотели добиться, чтобы мы выбрались отсюда именно так. Никлас вздыхает и опускается на стол. Мне тошно это говорить, но думаю, она права. Тесса. Брэм произносит ее имя сдавленно, так что оно звучит скорее не как вопрос, а как мольба. Тесса закрывает глаза и трёт лоб. Мне бы хотелось придумать другой выход, но я не могу. Брэм резко поворачивается ко мне. В его глазах пылает гнев. «Это варварство». «Согласна. Но ты сам сказал, что в этом месте солдат учат выдерживать пытки». «Так давайте выдержим». Я просовываю руку в отверстие, и мои пальцы касаются верхнего конца рычага. Брэм подходит ко мне. «Я не хочу это делать», — шепчет он. «Я знаю. Я тоже». «Саския, давай. Сейчас». Я слышу тошнотворный хруст, и мою руку пронзает адская боль. Я истошно кричу, и моя кисть падает на рычаг. И ничего не происходит. У меня вырывается сдавленный всхлип. Такие мучения, и все зря. Но тут раздается оглушительный металлический скрежет, и стена начинает расходиться, точно разрываемая банановая кожура. Я быстро иду вслед за ней, чтобы она не потащила меня за собой. От этого движения боль становится еще более нестерпимой. Она куда сильнее, чем я ожидала. Мне нужно высвободить руку из отверстия, но я не могу ею шевелить. Я пытаюсь сдержать стон, но у меня ничего не выходит. Брэм упирается рукой мне в поясницу. «Я держу тебя», — говорит он и осторожно извлекает мою руку из дыры в стене. Я смотрю ему в глаза. «Прости», — шепчет он. У него такой вид, будь то ему вот-вот станет дурно. Не извиняйся, ведь это сработало. К нам подходит Тесса. Мне нужна твоя кровь, чтобы срастить кость. Тон у нее деловитый, но лицо заплакано. Она берет мою здоровую руку, колет подушечку пальца швейной иглой и выжимает кровь на кости. Почти готова. несколько мгновений спустя меня накрывает волна такого несказанного облегчения какого я наверное не испытывала еще никогда лучше спрашивает тесса да натянуто улыбнувшись отвечаю я намного лучше несколько дней твоя рука будет болеть говорит она ты не должна шевелить ею если это будет возможно Брэм снимает рубашку и делает из нее что-то вроде поддерживающей повязки, завязав ее концы на моем затылке. Дышит он при этом прерывисто, тяжело. Он сейчас так близко, что я ощущаю жар, исходящий от его обнаженной груди, и сама начинаю дышать неровно. «Так тебе удобно?» Я боюсь, что мой голос выдаст меня, и потому просто киваю. На секунду наши взгляды встречаются, затем Брэм отводит глаза. И снова надевает свой плащ. Пойдем отсюда», — говорит Никлас. Путь открыт, и свежий воздух, пусть и холодный, еще никогда не казался мне таким манящим. После того, как мы с Брэмом тайком сбежали, я решила, что уже получила представление о том, каким бывает гнев Расмуса, дойдя до максимального накала. Но я ошибалась. когда он видит, что моя рука подвешена на повязке и узнает, что произошло. Он так кричит на хранительницу, которая заперла нас в крепости, что я удивляюсь, как он не срывает голос. «Как ты могла это допустить?» — вопит он. «Они же не солдаты, они дети!» Он взмахивает кулаком. «То, что ты сделала, чудовищно, и, клянусь, ты за это заплатишь!» Его ярость проливает бальзам на мою раненую душу. а слова звучат как колыбельная. Хоть кто-то меня оберегает, хоть кто-то мною дорожит. «Погляди на нее», — невозмутимо говорит хранительница. «С ней все хорошо». Лицо Расмоса становится ярко-красным. «С ней все хорошо? С ней все хорошо? Ей же только что сломали руку». Хранительница пожимает плечами. «Ненадолго. Ей не нанесли непоправимого вреда. Я вспоминаю, как летом приближался ко мне, держа в руке нож. Как Джейси кричала, объятая паникой, пытаясь вырваться из темного чрева смертного джутового мешка. Как Брэм смотрел на огонь, пожирающий его родителей, будучи не в силах им помочь. Понимает ли эта хранительница, что она сейчас лжет? То, что этого не видно, вовсе не означает, что нам не нанесли непоправимого вреда.